Глава 9. Прыг-скок. Фысю разбудило какое-то шипение. В человеческом мире вообще много чего шипело. Чайник, например, или та штука, из которой выползали бумажки. В конце рабочего дня у начальника в руках иногда шипела бутылка, особенно если день был тяжелый. В общем, шипение Фысю уже не пугало, но разведать новый источник раздражения требовалось срочно. Она вылезла из норы и выглянула в окно. Во дворе отделения стояли начальник, луковка и еще какой-то мужик а перед ними высилась огромная круглая штуковина яркого цвета, как, увы, именно Фыся с такого расстояния сказать не могла. Штуковина колыхалась и росла, быстро расправляясь. Фыся с третьей попытки нажала на ручку лапой и открыла окно. Шипела штуковина и довольно громко. «Точно это нужно!» — обречённым тоном говорил начальник, перекрикивая звук. «Вам же спустили приказ!» — разводил руками незнакомый мужик. — Мне-то что? Но мне велено вам тренинг провести, и отчетность потом с меня требуют. А уж что вы потом с этим сделаете, это вам отвечать, если что. — Да понятно, — вздохнул начальник. — Ладно, что делать, пожарный Хон, показывайте. Тем временем штуковина стала совсем круглая и заблестела на гранях, а ее вершина расправилась в ровную поверхность. Шипение прекратилось. — Вот тут, — сказал пожарный Хон, подбирая с земли одну из кишок, торчащих из круглой штуки. Находятся клапаны. Для спасательных операций их надо открыть. Собственно, лучше и не закрывать вообще, чтобы не забыть, а то могут быть казусы. «Это какие?» — заинтересовалась Луковка. «Ну, понимаете, смысл в том, что, когда клапаны открыты, человек прыгает на полотно, воздух сбрасывается, и человек остается сидеть. А вот если клапаны закрыты, то получается трамплин. Мы проверяли, обратно на крышу забросят, как нечего делать». «Зачем они вообще сделали эти клапаны?» — хмыкнул начальник. «Я так понял, кому-то пришла гениальная идея, что таким образом можно пожарных доставлять на высокие этажи без лестниц», процедил пожарный Хон. «Мы пробовали, но прыгать на этой байде в полном обмундировании... В общем, она быстро кончится, и тогда еще и оштрафуют за порчу оборудования. Хотя вам, может, и пригодиться, Вы все таки без брони. В любом случае, в рамках тренинга вам нужно всем хоть по разу спрыгнуть на полотно, чтобы представлять себе, как это делается». «А с большой высоты?» поежилась Луковка. — Да со второго этажа достаточно, чисто для опыта. Начальник почесал затылок, а потом обернулся и глянул вверх, словно знал, что Фыся там подсматривает. «Проснулась — Проснулась? Фыся уркнула. Пожарный Хон уставился на нее и сглотнул. — Это демон ваш. «Демоница», — Демоница, поправил начальник. — Хотя вообще теперь положено говорить хозяйка леса. Ну или брониана. — И как? — с сомнением спросил пожарный. — Да ничего, — пожал плечами начальник. Карту читать научилась, а не падать в реку пока что нет. Фыся зашипела. Он еще будет всяким посторонним про нее гадости говорить. Ладно, не ругайся, примирительно усмехнулся начальник. Давай вон, прыгай на спасательное полотно, раз уж ты в окне торчишь. Фысе совершенно не нравилась идея прыгать на какую-то неизвестную штуку, которую она еще даже не нюхала, не говоря уж о том, чтобы прощупать и пометить. Давай, давай! подбодрил начальник. Все равно придется. Прыгнешь сейчас, разрешу завтра заново задание пройти. Вот ведь знает, как кошке под пузо руку сунуть. Фыся пошипела еще для приличия, вогнав пожарного в зеленый цвет, который она видела даже со второго этажа. Ну ладно, раз так, делать нечего. Фыся взобралась на подоконник целиком. На узкой приступке плохо умещались все четыре лапы. «Только когти в тени, предупредил начальник. «А то прорвешь, она тогда страшно хлопнет». «Как можно прыгать со втянутыми когтями?» «Издеваются над кошечкой?» «Ну ладно, была не была». Фыся прыгнула. Конечно, она тут же расправила перепонки и на непонятную штуку аккуратно спланировала, еще и развернувшись в процессе, чтобы не оказаться задом к незнакомому мужику. Тот присвистнул. «Так ей полотно не нужно, у нее свое". «Молодец», — похвалил начальник и достал из кармана вкусную штуку, какими он награждал Фыся в первые дни в отделении. «Слезай и держи». Фыся быстренько обнюхала полотно, Оранжевая, пахнет резиной и ничего интересного. И спрыгнула, тут же получив вязкое лакомство. Клыки в нем застревали, и жевать можно было долго, но вкус — просто все, о чем может мечтать кошка. «Пошли теперь мы», — вздохнул начальник и побрел к дому, поманив за собой побледневшую луковку. «Э, а вы, а я...» — начал пожарный, переводя лихорадочный взгляд с начальника на Фысю. «Не тронет», — отмахнулся тот и скрылся за дверью. Скоро он показался в окне Фысиной комнаты. Фыся для порядка повыла. Это что еще такое? Разрешения не спросил. «Жуй, жуй!» — прикрикнул он сверху. «Будешь ругаться, больше не дам!» Фуси чуть не подавилась звуком и притихла. С глухими ударами на землю упали ботинки начальника. Люди же не могут и шагу ступить без обуви, особенно на улице. Потом он сам взгромоздился на подоконник, пригнулся и сиганул. Оранжевая штуковина зашипела, и вскоре он перевалился через край, тут же принявшись натягивать ботинки. «Ничего, мягко!» подытожил он. «Луковка, давай, не боись, не больно». Луковка замаячила в окне с сомнением на лице. Потом все таки скинула свои сапожки. Вот уж чем точно можно было прорвать полотно. Там такие железные зубы. «Вы только отвернитесь», — попросила она неверным голосом. «А то вдруг у меня что задерется. Фыси не поняла, как что-то само собой может задраться. «Вот кого-то задрать, это она эксперт». Но мужчины отвернулись, после чего Луковка с диким визгом спикировала на полотно в лепестках трепещущих юбок. «Весело!» — радостно выкрикнула она, скатываясь с мягкой стенки. Она раскраснилась от возбуждения, аж руки подрагивали. Чтобы надеть сапожки, ей пришлось опереться на руку пожарного. «Хотите, клапаны закроем, попрыгайте!» — предложил тот, тоже почему-то краснее. «Ой, это на весь город юбками сверкать!» — хихикнула Луковка. «Ну нет!» А Фыся стала немного завидна. Людям вроде как понравилось прыгать, а ей это не показалось чем-то особенным. Может, она не распробовала? Фыся выразительно мявкнула. «Ты хочешь попрыгать?» Тут же понял начальник. Он все Фыси на звуки понимал. Фыся постаралась кивнуть. В кошачьей форме это было трудно. Скорее, она приседала на передних лапах. Но начальник и это понимал. Он очень умный. «А давайте!» — усмехнулся он и взялся за кишку. Фыся помчалась наверх. «Готово!» Крикнул снизу пожарный хон. Когти в тени! Напомнил начальник. И складки не раскрывай по бокам, так прыгай, веселее будет. Фыся поерзала на подоконнике. Прыгать на такую высоту не раскрывая перепонки она еще не пробовала. Но люди же прыгнули, а они вообще без перепонок и хрупкие. Что она, хуже? И фыся прыгнула. Полотно прогнулось и отбросило ее снова вверх. Фыся взвизгнула почти как луковка, и снова приземлилась. Но тут же опять полетела вверх. С третьего раза она поняла, что можно еще побольше оттолкнуться, и тогда взлетишь выше, и еще выше. Вокруг раскинулись крыши домов, словно рассыпанные мелкие лакомства. Вот как на город-то надо было смотреть, а не с холма. Да тут весь мир видать. И лес, и горы, и реку. Уи! -и -и -и. От полноты чувств фыся задрала морду и завыла. И пока она летела вниз, из леса ей кто-то откликнулся.